глава 6 Если какое-то количество вина и оставалось еще в его крови, свою способность одурманить разум, оно уже потеряло. Нет, холод этой ночи, касавшийся его кожи, избавил бы его от пьянения, даже без головокружительного прыжка, с низкой крыши постояла у двора на весьма твердую землю. Его голова раскалывалась от удара, который нанесла ему женщина. Женщина зомби поправил на себя каким-то тяжелым предметом. Но хуже всего было то, что он потерял талисман огня. Скир терялся в догадках. Женщина была зомби, это очевидно. Он достаточно насмотрелся на этих созданий во дворце Нега, чтобы разбираться в таких вещах. И чувствовал себя последним дураком, что не узнал ее сразу. Что касается великана-варвара, то его Скир узнал. Он видел этого парня еще в храме облатов. Несомненно, это был пёс, посланный жрецами. К тому же тот варвар сумел разобраться в оставленных с Киром следах. Плохо дело. Итак, собака, бегущая по следам, и женщина-зомби. У одного из них был теперь талисман, и ему нужно было узнать, у кого именно, а потом отобрать его обратно. У Скира не было ни малейшего желания самому становиться одним из зомби нега а его провал, вне всякого сомнения, приведет именно к этому. Это само по себе неприятно, но страшный переход между этими двумя состояниями ужаснее всего. Него никогда нельзя было обвинить в милосердии к жертвам. У Скира была теперь кое-какая одежда. Веревка с сушившимся бельем предоставила ему грубую рубашку из холста и штаны, а мастерская сапожника, в которой был плохой замок, новые сапоги, почти подходившие ему по размеру. Еще один, набег на лавку у купца, снабдил скира коротким мечом с ножными и банкой соли. В этой соли не было никакой магической силы, однако сейчас это было все, на что он мог рассчитывать. Он смешал соль с водой, растворив ее в банке. Эта смесь могла остановить зомби, если скиру придется с ней встретиться. Сильный сольной раствор сможет парализовать зомби на короткое время. Вполне достаточно для того, чтобы отобрать у нее талисман и удалиться на расстоянии нескольких часов скачки, прежде чем живой мертвец придет в себя. Если только талисман и в самом деле был у нее. Вполне возможно, что он был у воина варвара, что создавало совершенно другие проблемы. Но и варвар должен иногда спать. Скиржа забудет об этом удовольствии, чтобы спасти свою шкуру. Итак, первым делом нужно было выяснить, у кого в руках находится талисман. Варвар, вне всякого сомнения, вернется с ним в монастырь Сунда Хаблата, чтобы получить свое вознаграждение. Поэтому он должен идти по тому же пути, по которому Скир вошел в деревню. Что касается зомби... Ну что ж, кто может сказать, о чем думает мертвая женщина? Если она была одной из служанок Нега, она должна была прийти с востока, в отличие от него, пришедшего с запада. Но какого черта она вообще явилась сюда? Неужели Нех прислал ее, не доверяя способностям Скира? Скир не мог полностью сбрасывать со счетов такую возможность, но по большому счету такой поступок вряд ли имел смысл. Если ей нужен был талисман, тогда она, вероятно, постаралась бы избежать жрецов, зная, что они тоже охотятся за талисманом, поэтому ей нужно было уходить в противоположном направлении». Итак, кто же, зомби или варвар? По правде говоря, ни один из них не привлекал Скира. Но третий вариант, в котором он должен был столкнуться с гневом мега привлекал его еще меньше. И если он сделает неправильный выбор, столкновение с Негом станет неизбежным. Ну что ж, поскольку и зомби, и варвар оба охотились за талисманом и оба были в той комнате, где он находился, Скир мог быть почти уверен в том, «Кто же победит в таком случае?» «Хотя он был хитер и умен, но даже он был обманут этой женщиной. Какой же шанс был какого-то варвара против жестокости и ума такой красавицы?» «Очень маленький, а то и вовсе никакого», – решил он. «Ну что ж, тогда он пойдет на восток». Разыскивая тропу, ведущую из деревни на восток, Кир украл лошадь. «Если зомби идет пешком, он догонит ее» еще до заката солнца. Держала талисман огня В толстой кожаной сумке Так, чтобы даже случайно не коснуться его Она чувствовала его силу Слышала мистический Таинственный зов Вызывающий желание коснуться его И освободиться Но ее решение оставалось твердым Нет, только когда она освободит остальных Из их оков Тогда и получат наконец Свободу для себя А до этого момента она не имеет права Внимать магическому зову Вмешательство Конона этой женщины, которая явно была в сговоре с ним, было для Туэн почти катастрофой. Ей просто повезло, что оно сумело спастись. Судя по всему, не только она искала талисман огня, и ей нелегко будет сохранить его, пока он не перестанет быть ей необходимым. тоэн было безразлично, кому он достанется после этого. Лишь бы не Негу. Ей было страшно даже помыслить, что ее снова позовут. Нет, Прикажут вернуться из серых земель. Туэн шла обратно той же дорогой, по которой пришла сюда, и ночью холод окутывали ее морозным покрывалом. Туэн не ведала усталости, ей не нужны были ни еда, ни сон. Ни одно живое существо не могло бы испытывать подобные чувства. Смертный преследователь должен был бы остановиться, поужинать и отдохнуть, теряя драгоценное время. Туэн же продолжала идти в темноте, впервые за эти сто лет чувствуя надежду на спасение, надежду на будущее. «Нам нужно идти на восток», – сказал Конан. «Понимаю», – отозвалась Элаше. Кемирей взглянул на нее. До этой минуты она отчаянно спорила со всеми его решениями. Он не спросил ее, почему она вдруг согласилась с ним, но Элаша ответила ему сама. «Любой, кто пойдет на запад, столкнется со жрецами и угодит в ловушку. Это мы всегда успеем проверить. Любой, кто захочет убраться отсюда – Направиться на восток, и вот тут-то мы их и перехватим. – отозвался кону соглашаясь с ее логикой. На рассвете. Да, а пока мы вполне можем воспользоваться комнатой, которую Скир оставил нам. Ты будешь спать там. Она указала рукой на угол и бросила ему одеяло. Я буду спать здесь. кон пожал плечами. И Лаша растянулась на постели, в то время как молодой гигант направился в указанный ему угол. Но когда он уже начал погружаться в сон, девушка вновь заговорила. «Ты думаешь, она была красивой?» он очнулся от дремоты. «Кто?» Эта женщина. Туэн, Кажется, так ты ее назвал?» «Да». «Ты так считаешь? У нее такая мертвенно-бледная кожа, а ты все-таки считаешь ее красивой?» «Да. Мужчины». Конан ждал продолжения разговора, но его не последовало. Тогда он снова пожал плечами и погрузился в глубокий сон. Когда начало светать, Скир по-прежнему шел по тракту на восток. Он не раз рисковал свернуть шею себе и своему коню, оставляя тропу, чтобы срезать угол по брызкому склону. Но ему повезло, у его лошади еще были целы все четыре ноги и, наконец, его риск был вознагражден. Скир залег в ожидании у толстой ели, оставив коня привязанным в стороне от укрытия, где его не было видно. Шаг зомби был медленным, но уверенным и было похоже, что она обращает мало внимания на окружающее. Скир открыл банку с соляным раствором и теперь держал ее наготове готове. «Скоро! Скоро!» он появился совсем рядом в нескольких шагах от него. Одним быстрым прыжком Скир подскочил к ней и молниеносным движением опрокинул банку с солью. Она вскинула руку, стараясь отбиться от неожиданного нападения, но этот жест не помог ей. Едва жидкость краснулась тело, Туэн замерла, одеревенев, и упал на землю, как кусок сухого дерева. Скир подошел к неподвижному телу, наклонился и вырвал свою сумку из ее руки. Он засмеялся. «Это научит тебя не вмешиваться в дела Скира, дохлая сучка!» Он взглянул на нее, беспочно лежавшую на пыльной дороге. тоэн слышала и видела его, Скир знал это, но она не могла сделать ни одного движения. Скир поразмыслил, не закончит ли ему сейчас то, чего он так жил ранее но постоял на постоялом дворе. Женщина не смогла бы сопротивляться, но теперь у него не было интереса к ее прелестям. Хотя, с другой стороны, на то, чтобы раздеть ее, у него идет всего несколько секунд. Нет, он один раз уже чуть не потерял талисман подобным образом, и за это недолгое время преследователи могли оказаться много ближе к нему, чем Скиру этого хотелось. Жаль, но жить свою он ценил много больше, чем любую женщину, Независимо от того, насколько она была красива. Богатство и десятки красавиц ожидали его в самое ближайшем будущем. Дей же было всего лишь минутное удовольствие в сочетании с большим риском. Скир повернулся и направился к своей треножной лошади. «Прощай, девочка!» Его смех эхом отозвался в роще деревьев. Солнце поднялось и осветило неподвижное тело, но тепло небесного светила было слабым, а лучи не могли пробиться сквозь пелену облаков. Вот уже несколько часов Тоин пыталась пошевелиться, но не могла даже вздрогнуть. Она снова собрала всю свою силу. Ее рука, покрытая коркой подсыхающей соли, дрогнула и шевельнулась. Это было едва заметное движение, почти что дрожь, но оно означало, что эффект соленой воды начинает проходить. Скир был, конечно, уже далеко, но как только она снова получит возможность ходить, она последует за ним. Ее цель была для нее всем. он первым заметил женщину она сидела прямо посреди дороги что было очень странно конун обнажил свой меч а лаши делала то же самое меч как она наконец призналась конну был стянут ей у пьяницы в общем в зале постояла у двора скорее всего ему еще предстояло проснуться чтобы обнаружить свою пропажу урок воровства который конун взял себе на заметку любой кто мог позволить украсть свой меч с такой легкостью скорее всего не слишком в нем нуждается. Туэн, должно быть, услышала шаги. Она повернула голову, но даже не попыталась встать. «Быть может, женщина ранена?» «Что ж, тем лучше», – подумал Конун, «Но не для нее». Он навис на сидящей женщиной. Шевельнув для наглядности мечом, он сказал. «Ты отдашь нам сумку с Киром вместе со всем, что в ней находится!» Туэн внезапно заплакала. Ее тело содрогалось от рыданий. Слезы проложили грязные дорожки на гладкой коже. Она рыдала, как ребенок, потерявший мать. От неожиданности Кон отступил на шаг, опустив меч. «Подожди, девочка, что ты? Что случилось?» Женщина продолжала плакать. Ее плач был не очень громким, но она явно была в большом горе. «Перестань!» – сказал Кемерис, чувствуя себя крайне неловко. «Никто не причинит тебе зла! Мы хотим только...» «Да замолчи ты, глупый варвар!» – воскликнула Элаша. Она уже вложила свой меч в ножны и теперь склонилась, над плачу женщиной, обняв ее. Той наткнулась лицом в ее грудь, продолжая тихо И Лаша погладила ее темные волосы и меко прошептала. «Ничего, ничего, все будет хорошо». Повернувшись, она гневно уставилась на Конна. «Видишь, что ты наделал?» «Я? Что я такого сделал?» «Да ты! Ты и твои дурацкие угрозы!» Гнев охватил конно, однако он не знал, на кого его выплеснуть. Ему хотелось проснуть кого-то или что-то своим мечом. «Но вот кого? Или что?» Плачущую женщину, которую успокаивает другая, он повернулся и пошел по краю дороги, тихо надеясь, что кто-нибудь выскочит и нападет на него. Медведь, волк, демон, все равно. Но никто, однако, не показывался, и раздражение Конанна, не находя выхода, усилилось. Через несколько минут Элаши окликнула его. «Конан, иди сюда, тебе нужно услышать это!» Туэн перестала плакать и с помощью Элаши стала на ноги. Конун увидел, что и одежда покрыта какой-то белой пудрой. «У меня нет талисмана, который вы ищете», – начала она. «Тот, кого вы называете Скиром, следовал за мной и отобрал его». Конун захрипел зубами. «Всем нужен этот проклятый талисман». «Я должна добыть его», – сказал Туэн. «Зачем?» – она повернулась, чтобы ответить на вопрос кемерийца. «Он нужен мне, чтобы я смогла умереть». Когда Туэн закончил свой рассказ, Конан не знал даже, что сказать. «Так ты что, в самом деле зомби?» «Я умерла больше ста лет назад», ответила она. «Но мне не разрешено занять мое настоящее место в землях мертвых, как и десяткам других, которых держат на цепи в рабстве. Это все Нег. Этот Нег заслуживает смерти», проворчал Конун. «Если он получит талисман...» Он сможет поднять целую армию мертвецов из могил. И можно не сомневаться, что он использует свое могущество для того, чтобы причинить еще больше зла. Кон пожал плечами. Это не моя забота. Мешаться в дела колдунов. Я должен вернуть долг. Отплатить за Сенха. Вот и все. Мы должны помочь ей, сказала Элаши. Ее голос был твердым и решительным. Кон промолчал, зная, что она и так объяснит ему свою мысль. Она всегда это делала. Элаша не разочаровала его и в этот раз. «Мы схватим Скира и получим талисман огня. Потом мы отправимся к гробницам, где содержатся остальные пленники зомби. И освободим их. И Туэн тоже. Ты, она кивнула наконно, сможешь тогда разделаться с Негом. А я заберу талисман и верну его в наше племя». Юный гигант покачал головой. Элаша фыркнула. «Ты что, видишь недостатки в моем плане?» «Он что, недостаточно прост для тебя?» Но он более чем прост», – ответил Конону. «Тогда в чем дело?» Конун подумал секунду. «Он действительно хотел посчитаться со Скиром. А так как убийцу подослал Нех, планы Конона распространялись также и на Нега. План был достаточно прямым, и это тоже привлекало Конона. Вот только м -м, мысль о том, чтобы путешествовать с двумя женщинами, это могло бы крайне осложнить». Все предприятие. Ну, треботельно спросила Элаша. Нет, ничего, ответил он. Мы попробуем осуществить твой план. Я не вижу, как он может не сработать, сказал Элаша. он благоразумно решил промолчать. Зима дала почувствовать свое холодное присутствие. Началась метель. Порывы воющего ветра швыряли снег до самых горных вершин. Сразу потемнело. Из-за снега и облаков видимость сузилась за десятка шагов. Конан знал, что делать в такую погоду. Он начал быстро срезать ветки с ближайшего дерева, устраивая шалаш. Через час убежище для троих было уже готово, а перед входом в шалаш горел небольшой костер, согревая путешественников Сидящих на пружинистых еловых лапах. «Сколько мы просидим здесь?» просила Илаша. «Пока метель не утихнет. У нас пусто такого не бывает. Сколько это будет длиться?» Он покачал головой. «Час, день, три дня. Одним богам это известно. Но Скир успеет убежать». Прежде чем Кон успел ответить, Туэн мягко сказала. «Вряд ли. Если вы не можете идти в такую погоду, То и он не сможет это сделать». Элаша воззрелся на бледнокожую женщину. «А ты что, можешь идти в такую метель?» «Да, только медленно, и мне будет холоднее, чем обычно». Женщина в пустыне вздохнула. «Ой, ну что ж, я полагаю, нам остается только ждать и надеяться, что мы не потеряем его след». «Я всегда смогу найти то, что он носит с собой», – сказал Туэн. «Он может убежать, может скрыться». Но только не от меня. Холод в ее голосе коснулся Конуна, как кусочек льда. Он был холоднее пронизывающего ветра, воющего вокруг них. То она была прекрасна, нет сомнений. Но она также была существом, с каким кемерийцем еще не приходилось сталкиваться. Она не выглядела опасной, но в том, что она могла быть такой, юноша не сомневался. Он подбросил дров в костер, но так и не смог избавиться от холода охватившего его от этих мыслей. Часкира перешла В не слишком хорошее Положение Когда началась метель, он приспорил Лошадь в надежде уйти от непогоды И отыскать убежище Но когда снег покрыл землю Скир потерял тропу Внезапно лошадь споткнулась и сбросила Седока на землю К счастью, толстый слой снега смягчил удар И Скир отделался легкими Ушибами, а вот лошадь К несчастью, сломала ногу Скир понял, что застрянет здесь, пока не кончится метель. «Ну что ж», – подумал он, извлекая меч из ножен и приближаясь к бьющейся на снегу лошади. «Голодать ему, во всяком случае, не придется».